Глава 21. Станция на Чарлвуд-Стрит. Я оказалась права. Вечером зашла миссис Тевесток передать, что Банти чувствует себя превосходно и встанет на ноги уже совсем скоро. В это верилась с трудом. И для её же блага мне не следует её навещать. Врачи и сёстры о ней позаботятся. Не знаю, что именно было известно миссис Тевесток, Но я сразу согласилась, что это будет великолепно. И если так нужно, я оставлю её на попечение добрых докторов и умниц медсестёр. Звучало всё это так, будто я смотрела шоу в Эст-Энде. Однако я спросила, могу ли я писать ей письма, скрестив пальцы. Не знаю, что было бы со мной, получи я отказ. На что миссис Тевесток, на долю секунды засомневавшись, ответила. Ну, конечно. Я была просто счастлива. Также она настояла на том, чтобы я осталась в нашей квартире наверху, за что я была бесконечно ей благодарна. Хотя вокруг всё будет напоминать мне о Банси и Уильяме, а значит, я буду каждую минуту терзаться угрызениями совести, я вполне это заслужила. Кроме того, пожив там ещё какое-то время, пусть и недолго, я продолжу быть частью жизни моей подруги. Также это должно было означать, что банти нечего не сказала бабушке о том, что я виновна в смерти Била. Но в квартиру я должна была вернуться лишь с тем условием, что ненадолго уеду из Лондона в деревню, чему я вовсе не обрадовалась. В отдыхе я не нуждалась, я ниот не пострадала и теперь чувствовала себя распоследней симулянткой. Но было ясно, что миссис Тевисток состояла в сговоре с моими родителями. И никакие возражения не принимались. Либо так, либо миссис Тевист закрывает дом. Она всегда была добра ко мне, но сейчас я знала, что лучше ей уступить. Во вторник утром мы с мамой сели на поезд из Ватерлоо. Лил дождь, мама завела разговор о дефиците с пожилой дамой, а я прислонилась к окну вагона второго класса и закрыла глаза. Мама должно быть думала, что я очень устала. А я думала о том, что с каждой минутой я всё дальше от своей подруги, и шансов всё исправить у меня всё меньше. Возвращение домой выглядело совсем иначе, нежели когда мы с банти и Джепом играли в снежки. Все засыпали меня вопросами о моей новой работе и ругательски ругали бросившего меня Эдмунда. Теперь же в доме царила тишина. Литл Уитфилд лишь небольшая деревенька, И все здесь знали Уильяма Банти и то, как мы были близки. Вместо дверного звонка слышен был тихий стук соболезнующих друзей. И даже папины пациенты молча следовали в его смотровой кабинет без обычных разговоров о детской кори или стариковском люмбаго. Я проводила дни в своей старой комнате, уставившись на обои с цветочками, испускаясь в ней только на обед, к которому не притрагивалась, или побродить в саду. где за живой из города меня никто не видел. Ночами в тёмной спальне я смотрела в окно на небо, желая, чтобы там появился истребитель. И со мной, только со мной случилось что-нибудь ужасное. Я ненавидела себя так сильно, что уже могла претендовать на золотую медаль. Продолжая твердить себе, что жизнь продолжается, я никак не могла собраться силами. Всё, на что меня хватало, писать письма банти. Я сдержала обещание и писала ей каждый день. Кратко, с гростью и надеждой, не знает, даже прочтёт она их или нет. Дома было легко. Делать было совершенно нечего, кроме как носить Москву веселья, говоря родителям, что мне намного лучше. Мама пыталась заинтересовать меня пошивом одеял для нужд фронта, собирательством яиц или визитами к соседям. то завели новую собаку. Она желала мне только добра, но добра из этого не вышло. Я не была калекой, и у меня было слишком много времени, чтобы поразмыслить над тем, что произошло. Прошла неделя с того дня, как меня отправили домой. Я сидела на серых старых качелях в саду и смотрела, как юные нарциссы пробивают себе путь сквозь траву. Вспомнила наше первое свидание с Эдмундом. нам было по 17. Он принёс мне охапку цветов и вручил мне её в ужасном смущении. Я покачала головой. Безоботно и глупой виделась мне теперь прошлая жизнь, в которой его интрижка с медсестрой стала для меня настоящей трагедией. Сейчас всё это казалось таким жалким и нелепым. А что же банти? Налила мне виски содовый, назвав Эдмунда паршивым дураком, которому никогда не найти кого-то лучше, чем я. Ни секунды не сомневаясь, она безоговорочно приняла мою сторону, как и подобает самой лучшей в мире подруге. Дура, выргула я себе шёпотом, а затем уже громко. Дура ты набитая. Если бы за слабый характерность и нытьё давали призы, я легко взяла бы первый. Бедный Билл, бедная Банти, бедные все. Бедная я. Смешнее всего было то, что Банти жива и остаётся моей подругой. И как бы ни были плохи дела, она бы не опустилась до мрачной хандры, она бы не стала сдаваться. Мне следовало вернуться в Лондон и работать. Только так можно было вырваться из этого круга отчаяния. Мама и папа должны были понять это. В конце концов, мне повезло. Я слезла с качелей, вернулась в дом и отправилась к себе наверх собирать вещи. Вернуться одной в лондонскую квартиру было для меня первым испытанием. Когда я открыла дверь и включила свет, был уже почти вечер. Всё в комнате было таким же, как в день отъезда, но в то же время совершенно изменилось. Тишина и покой царили в холодной, опустевшей гостиной. Мама убрала все поздравительные открытки и подарки для Билы и Банти. В гостиной было невыносимо чисто. Нетронутыми остались лишь мой ящик для письменных принадлежностей и печатная машинка на тиковом столике, где мы с Банти обедали, и я тайком от неё, пока она была на работе, писала ответы читательницам. В моей комнате была спрятана пачка свежих писем, заняться которыми я собиралась как можно скорее, но не сейчас. Поставив чемодан у дивана, я подошла к окну, Раздвинула занавески и распахнула его, в надежде, что весенний ветер принесёт немного свежести. Но стало ещё холоднее. Чуть поколебавшись, я закрыла окно. Совсем недавно я думала, что отвечать на письма моё призвание. Но слова бабси занозой засели в сердце. Вы загнила, что сможешь давать советы незнакомцам, которые вам пишут, но и это не вышло. Не стоило тебе вмешиваться. Она была права. В женском дне я занималась непонятно чем. Вместо того, чтобы носиться с этими письмами, стоило помогать фронту. Всю прошлую неделю я думала, как это сделать. Можно было вступить во вспомогательные воздушно-транспортные войска, хотя я и не умела управлять самолётом. Или в женские вспомогательные ВВС, обучаться работе оператора радиолокационной станции или пойти на курсы мотокурьеров. Были и другие варианты, но про них я почти ничего не знала, намереваясь посоветоваться с капитаном Дэвисом. Чем бы я ни занялась, это было бы сто крат полезнее того, что я делала сейчас, и мне не пришлось бы беспомощно смотреть на то, как пожарные спасают людей или ждать чьей-то помощи, чтобы меня пропустили к пострадавшим. Хватит с меня бесполезной работы. Капитан Дэвис, конечно же, поможет мне с курсами, Не хотелось больше тратить время на ерунду. А пока стоило из кожи вон лезть, работая в редакции. Браться за любую работу и делать всё, что не попросят. Нужно было начинать всё заново, и это прибавило мне решимости. Завтра я должна была вернуться в женский день, но перед этим меня ждало нечто куда более важное. Первый раз в той ночи в кафе «Де Пари» Я собиралась навестить подруг на пожарной станции Чарлвуд-стрит. Я чувствовала, что меня пробирает дрожь. «Ну, давай же, Лейк, соберись!» — приказала я себе вслух. Пухлый бар-глобус в углу призывно манил меня. Там было полно выпивки, а ночь обещала быть длинной. Но пить я больше не собиралась. «Нет уж, хватит. Покорнейше благодарю». Затем я прошлась по комнатам, включив везде свет — И просто так, без всякого повода, просто чтобы не сидеть и не думать ни о чём, отдраила каждое дёло им безупречно чистой квартиры. Утром в половину седьмого, не спав ни минуты, я помылась и надела самую опрятную одежду. Меня ничуть не пугал визит в редакцию, но встреча с роем друзьями, былые девочками совсем другое дело. Чем дольше я его откладывала, тем хуже мне становилось. Едва стервятники Люфтваффе оставили Лондон в покое, без сомнения гонимые назад в свою Германию нашими пилотами, я надела пальто, натянула берет до самых ушей и нырнула во тьму улиц, навстречу капитану Дэвису и пожарной части. Все бригады с Чарлвуд-стрит были на вызовах, и во дворе было пусто. Почти всю дорогу я бежала, чтобы не попасть под начинающийся дождь. И теперь переводила дух, и приводила себя в порядок перед тем, как попросить у капитана перевод на постоянную работу. Я даже не знала у себя ли он. Капитан мог поехать на вызов с любой бригадой, но была настроена решительно. В квартире я чуть с ума не сошла от тоски. С этим надо было кончать. Стянув берет, я стояла, тяжело дыша, и облачка пара таяли в холодном воздухе. Первый раз я пришла сюда с той злополучной ночи. Вторая смена заканчивала работу. Тельма, Джоан, малышка Мэри и кто-то, кто подменял меня. Я сглотнула. Надеюсь, это была не Вера. Даже если её там не было, будет нелегко. Меня, конечно, тепло встретят, да только не засложено. Ещё хуже то, что все они тоже поражены горем. Раньше я думала только о банти, миссис Тевисток и Билли, и самовлюблённа о себе. Но не о друзьях била. А ведь в нашей части в нём все души не чаяли. Глубокий вдох. Ты справишься, Лейк. Не вешать нос, запрягай, Лейк, сказала я вслух. Выше нос, плечи назад. Будут спрашивать, как там банти? Отвечу, что у неё всё просто замечательно. Я вошла с торцами на вофацеревшую сте, но где все ставили свои велосипеды. Шагнула на крутую тёмную лестницу. Сердце трепыхалось в груди, как глубоко я не дышала. Час назад дали отбой воздушной тревоги. И как я и рассчитывала, с первыми лучами зари девочки всё ещё были в диспетчерской, на этот раз принимая сообщения от жителей Пемлика, попавшим под налёт этой ночью. Сейчас звонили те, чьи родные были под завалами, чьи дома вот-вот готовы были рухнуть или сгореть в беспощадном огне пожаров, что возникали словно из ниоткуда, когда уже казалось, что всё самое страшное позади. В диспетчерской всё было как и прежде. Телефоны и блокноты на столах, карты вызовов на стене, где отмечалось местоположение бригад. Большие часы у двери, отсчитывавшие время до конца смены. Джуан была на телефоне, что-то лихорадочно записывая, а Тельма и Мэри делали пометки в списке вызовов. Их было только трое. Стоило мне войти, как Тельма и Мэри подняли головы, немедленно встали, заскрипев стульями. Мэри в нерешительности взглянула на Тельму, но та уже летела мне навстречу, пытаясь изобразить подобие утешительной улыбки из рода всё будет хорошо. Моя ответная улыбка должно быть выглядела так же нелепо. Привет, сказала я, и Тельма стиснула меня в объятиях. "Девочка моя", повторяла она дрожащим голосом, зарывшись лицом в мои волосы. "Бедная моя девочка". Я едва могла дышать, и с трудом боролась с подступающими слезами. Не хотелось подводить их всех, и я кивнула в ответ, обняв её. Эм, мне очень жаль, тихо проговорила малышка Мэри, коснувшись моего плеча, и в её глазах я увидела слёзы. Тель больше ничего не говорила или не могла ничего сказать. Одной рукой я обнимала её, другой Мэри. А потом, наконец приняв вызов, к нам присоединилась Джуан. "Эм", сказала она, и я обняла её, оторвавшись от Тельмы. Жоан всегда восхищалась Уильямом, надеясь, что её сыновья будут похожими на него. Я знаю. Я пыталась говорить спокойно, но чувствовала, что надежды нет. Я не хотела, чтобы они это поняли. Нужно быть сильнее и тоже поддержать их в эту минуту. Жоан разжала объятие, взяв меня за руки, и её глаза тоже заблестели от слёз, но она пыталась улыбаться. Бедный наш Билл. прошептала она, качая головой. Когда крупная слеза, вопреки моим стараниям, всё же покатилась вниз по щеке, я забыла о себе и даже об Абанти. Дело было не в нас самих. Горестно было то, что мы все потеряли достойного, мужественного друга, который даже не успел получить от жизни всё, чего заслуживал. Глупые ссоры, моё чувство вины не имели значения. Важно было то, что Билл больше нет с нами. Его больше не вернуть. Здесь на станции в это невозможно было поверить. Я с ужасом ждала этой встречи, боялась, что они узнают, что это я во всём виновата. Но, конечно, никто из них не знал, что случилось на самом деле. Только что Билл погиб, а Банти оказалась в больнице. Джоан, Тельма и Мэри, как тысячи других людей, проводили дни и ночи в тяжёлой, порой опасной работе, помогая спасать незнакомых людей, которых никогда не встретят. Но сегодня с ними не было их друга. Сжав зубы, делать своё дело совет хороший, но стоило признать, что это было страшно и несправедливо. Вся эта война была страшной, омерзительной и несправедливой. Не звонил ни один телефон. Чуть помедлив, я отпустила Джон, смахнула слёзы. и взяла её и Мэри за руки. Так мы стояли посреди диспетчерской вчетвером, держась за руки, словно на школьном тайном собрании друзей. Я первой нарушила молчание, желая сказать что-то, что облегчит боль нашей общей утраты. Ну же, девочки. Мой голос дрожал, но я старалась говорить уверенно. Взглянув на Мэри, я добавила: "Не плачьте. Выше нос. Прошло всего 4 месяца с тех пор, как её старший брат пропал где-то в Италии. И теперь она плакала, потеряв сразу двух близких. Я крепче сжала её руку, в надежде, что я для неё сейчас как старшая сестра. Она едва заметно улыбнулась мне. "Умница, так держать", шепнула я. Настала очередь Тельмы. "Вы только посмотрите", она шмыгнула носом. «Разве можно так реветь? Мы же в форме! И вообще...» Джоанн героически подхватила падающее знамя. «А что бы сказал на это Билл, а?» Вдруг ее голос сорвался, и она дважды повторила. «Боже, боже мой!» Девочки старались изо всех сил, и это было невыносимо. «Что ж...» — медленно проговорила я. «Билл был бы удручен, увидев, что мы все так убиваемся». Но думаю, что он бы всё понял и попытался бы нас подбодрить. Говорить от его лица было сплошным кощунством, но это подействовало. Девочки одобрительно закивали и улыбались. Снизу послышался гул мотора. Первая бригада вернулась с вызова. Малышка Мэрив в панике схватилась за платок. Джоанна Тельмо тоже. Никто не хотел быть застигнутым в расплох. Не спешите, предупредила я. Они ещё паркуются. Спущусь к ним через минутку. Спасибо, золотаца, высморкалась Тельма. Она выпрямилась, а затем спросила, что с Банди? У неё всё просто замечательно, выдала я заготовленный ответ. Но ей нужно время, чтобы полностью поправиться. Ты ведь передашь ей привет от нас, правда? спросила Тель, и я кивнула, чувствуя дурноту. На станцию возвращались другие бригады. Мужчины кричали, переговаривались. Вот-вот кто-нибудь из них должен был подняться наверх попросив чаю. "Пойду-ка я вниз", сказала я в надежде, что это прозвучит бодро. "Они тебе обрадуются", сказала Джон. "Неужели?", подумала я. "Если бы они все знали правду". Но я улыбнулась девочкам в последний раз и спустилась вниз к друзьям Уильяма.